Поселок Фиморру. Суббота, 4 декабря 1920 года. Две недели спустя. Йоланта и Тома, рука об руку, вышли из церкви. Над колокольней по голубому как глаза невесты, небу плыли высокие с кремовым оттенком облака. Полюбоваться молодоженами собралась целая толпа, Нарядные детишки принялись осыпать новобрачных рисом и тоненькими голосами кричать «Ура!». Форангель торопливо открыл деревянный ящичек с многочисленными круглыми отверстиями в стенках, и белые голубки, радостно зашелестев крыльями, взмыли в небо. «Глядите-ка, какая невеста красавица!» восхитилась одна из женщин. «И жених ей подстать!» — заулыбалась ее соседка. В же секунду зазвонили колокола, так мелодично, что все захлопали еще громче. Поздравлением, казалось, не будет конца. Затерявшись в массе угольщиков с женами и детьми, Жустен Девер посматривал на молодоженов. Он присутствовал на церемонии, но не стал заходить дальше мраморной крапильницы. Расследование, по его мнению, продвигалось слишком медленно. Поскольку приходилось опрашивать весь штат работников горнорудной компании и жителей Фимора и окрестностей, О некоторых и не единожды инспектор был вынужден вызвать подкрепление в лице своего молодого заместителя Антуана Сардена. Тот приехал в поселок неделю назад. Они уже начали собирать отпечатки пальцев. Это был новый метод идентификации преступников, который используется французской полицией и применяется в расследованиях с 1904 года. Оба полицейских жили в отель де Мин. и питались там же, в ресторане на первом этаже, куда угольщики заглядывали редко. Жители поселка предпочитали ларюш, улей, заведение, располагавшиеся по соседству с почтой. Допросы продолжались, и инспектор ДВР со временем пришел к выводу, что показания, взятые у одних и тех же людей с разницей в несколько дней, часто разнятся. Однако один важный момент все-таки удалось прояснить. Как углекоп по прозвищу Шов Сури оказался на месте преступления? Вскрытие никак не поспособствовало следствию. Филипп Мьё умер в момент обрушения свода и стен от удара деревянной балкой. Пожилой углекоп пришел известить Альфреда Букара, что бригадир его артели Ивон Наден хочет с ним поговорить. В соседнюю галерею в большом количестве просачивается вода. Достоверные сведения были получены от самого его Надена, так что если Шов и видел убийцу, то уже ничего и никому не мог рассказать. Что касается любвеобильности Букара, то предположение птичницы вдовы Виктор пока не нашло подтверждения. Антуан Сарден тоже нанес ей визит, однако женщина не сообщила больше ничего стоящего. Инспектор решил, что она просто распускает сплетни, не более, но продолжал наводить справки. Этот элемент дела до сих пор ускользал от него. К тому же отношение местных жителей к заезжей Ищейке было, мягко говоря, неодобрительным. Она насмехалась над парижским акцентом Девера, за спиной называли его «Парего». Кроме того, он не мог отделаться от впечатления, что никто... Ни пенсионеры, ни мальчишки, ни убеленные сединами вдовы, ни юные работники стекольного завода не собираются делиться с ним тем, что знает. Приезд заместителя ничуть не помог делу. Вот и сегодня, затерявшись в толпе, Девер всматривался в лица, наблюдая и анализируя. И тут его взгляд упал на женский силуэт, который отчасти заслоняла собой иоланта На новобрачной было красивое бежевое платье с отделкой из розовых кружев, с оборкой, порхающей на уровне щиколоток. Ее головка украшал венок из шелковых цветов с небольшой вуалью. Нежный наряд и платье, и головной убор много лет назад красовался на Онорине, когда она выходила из этой же церкви под руку с Гюставом, который был тогда и стройнее, и без седины в волосах. Изора «Теперь я могу ее как следует рассмотреть», — обрадовался полицейский. Мгновение, и подружка невесты вышла на яркий свет. Невозмутимое спокойствие на лице, капризные губки сжаты, глаза грустные. Сегодня Изора надела серую прямую юбку и жакеты с той же ткани, а под него белую блузку с большим, похожим на сложенные крылышки, воротником. Черная, как Эбен, Волосы девушка уложила в аккуратный шиньон. Примечание. Эбеновое дерево или эбен – древесина некоторых тропических деревьев, произрастающих во влажных тропических африканских лесах. Имеет глубокий черный цвет, иногда с серыми прожилками. Конец примечания. Рядом с ней стоял Жером Моро в коричневом костюме и с галстуком-бабочкой. На слепом были очки с круглыми затемненными стеклами, отчего в нарядной радостной толпе он выглядел немного странно. «А ведь убийца, возможно, здесь, в шаге от меня», — подумал инспектор. «Хитрый тип, который прекрасно обделывает свои делишки. Ведь до сих пор нет ни одной зацепки, ни единой. Если бы нашлось орудие убийства, но...» Как не устает повторять мсьео Биньяк, уважаемый директор компании, — Велики шансы, что пистолет так и остался лежать под завалом. По требованию Жюстена Двера грунт на месте, где нашли тело бригадира Букара, тщательно перебрали. Инспектор лично наблюдал, как бригада углекопов разбирает горы камней и обломков, и ничего. Правда, инспедиция в глубины вандейской земли впечатлила парижанина Двера. С того дня он не только жалел чернолицых, но и восхищался ими. Зная, насколько тяжелых труд и ужасные условия, в которых приходится трудиться. Ваши работники ежедневно рискуют жизнью и портят здоровье, вдыхая угольную пыль и газовое испарение, заявил он Марселю Абеньяку при встрече. Я осведомлен, что угликопы живут в комфортабельных современных домах. старикам выплачивают пенсию, но как ни крути. Чтобы заниматься этим делом нужна исключительная смелость. «Вы преувеличиваете», — спокойно возразил директор. «Люди любят свою работу. Шахта много для них значит». В сказки инспектор не верил. А вид у вечного подростка Пьера Амброжи не способствовал тому, чтобы его мнение изменилось. Мальчишку выписали из больницы за день до свадьбы. Сейчас он стоял рядом с отцом Станисласом на костылях из с забинтованной культей. Его добрую ребяческую мордашку освещала улыбка. Пьер любовался старшей сестрой. Однако за искренней улыбкой легко угадывались и страдания, которые ему пришлось пережить, и затаённое отчаяние. Бедный парень пожалел его жюстен де Вер и сосредоточил внимание на Изоре. Тогда-то он и перехватил презрительный, почти ненавидящий взгляд, которым та смерила Йоланту. Парижанин был прав в своём предположении, Между молодыми женщинами существует соперничество, но он даже представления не имел, каким мучением стала для Изуры церемония венчания. Стиснув зубы, она слушала, как влюбленные по очереди произносят ритуальное «да» и опустила голову, когда они поцеловались. Отец Жан вышел на паперть поздороваться с прихожанами. Кюре, поселка Фимура, заслужил их доверие своей простотой и добросердечностью. Черноволосая женщина среднего роста, лет шестидесяти, как и сам Кюре, не отставала от него ни на шаг. Это была Жизель, его домоправительница, преданность которой могла выдержать любые испытания. Она не сводила карих глаз со священника, и в ее взгляде читались глубочайшее уважение и почти материнская нежность. «Мы устраиваем праздничное застолье. Пожалуйста, дорогой отец Жан, приходите». Обратилась к нему принаряженная Онорина. Сегодня на ней было зеленое шерстяное платье и красивый платок на плечах. С большим удовольствием пришел бы, но не имею возможности. Меня позвали к умирающему. «Если будете возвращаться не очень поздно, загляните все-таки к нам. Обязательно оставим вам кусочек праздничного торта», присоединился к разговору радостный Тома, прижимая к себе Йоланту. «И для мадемуазель Жизели тоже». «Спасибо, Тума. Желаю тебе большого счастья», — улыбнулся отец Жан. Изора, внутренняя холодея, наблюдала за этой сценой, и на душе у нее скребли кошки. Две недели перед свадьбой она провела в полубессознательном состоянии. Все началось на следующий день после праздника в доме Моро. С тяжелой болезнью. Жар, мигрень, кашель, ломота в теле. Изоре было очень плохо. Сначала она подумала, что простудилась прошлой ночью, когда заснула в синяке. Люсьена Мио, увидев ее утром, растрепанную и с сухими травинками на пальто, перекрестилась. «Святые небеса! Что ты делала ночью?» — набросилась она на дочь. «Я плакала мама. Больше ничего». «Почему? Ты же была там, где хотела, в поселке?» «Не все хотят того же, что и я отрезала изора поднимаясь по лестнице». Она легла на кровать с желанием умереть, как и подобает романтической героине, и очень удивилась, когда мать стала за ней ухаживать. Приносила подогретый, обернутый полотенцем кирпич, чтобы согреть постель, готовила травяные настойки и кормила свежесваренным куриным бульоном. Однажды днем Люсьена присела у ее кровати с вязанием в руках. «Бедная моя девочка», — начала она. «Мадам графиня больше не желает тебя видеть», — Отец обижается и злится, пора возвращаться в город, здесь тебе не место. Я так говорю, потому что не хочу, чтобы он снова срывал на тебе зло. Бастьенами ее никто не изменит, во всяком случае, уж точно не ты. С пахотой скоро будет покончено. Но как только тебе полегчает, придется помогать отцу сажать свеклу и озимую капусту. На следующий день мать пришла снова, и через день тоже. Кутаясь в одеяло и наслаждаясь драгоценным ощущением защищенности, Изора слушала материнскую болтовню, а потом засыпала легким сном, после которого на душе становилось легче чуть-чуть. Через неделю из шахтерского поселка пришло два письма. В первом сообщалось о предстоящей свадьбе Йоланта и Тома, а также о том, что Изора приглашена как подружка невесты. Второе написала Онорина Моро. Она извинялась, что они с мужем так бурно отреагировали на новость и в самых ласковых выражениях уверяла, что будут счастливы принять изору в семью. Не забыла, славная мадам Моро, упомянуть ей о том, как огорчен жиром из-за того, что целую неделю о ней ничего не слышно. «Если бы он был зрячим, — писала он, — рина он пришел бы к твоим родителям поговорить о помолвке, но я посоветовала потерпеть. Позже мы узнали от инспектора, что ты заболела». «Поправляйся, моя девочка, и не забывай, что ты подружка невесты, а твой будущий супруг будет на свадьбе твоим кавалером». К счастью, Бастиеном ее не было дома, когда почтальон вручал письма Люсьене, а то и даже в голову не пришло их прочесть, прежде чем отнести дочке. Таким образом, родители Изоры до сих пор не имели представления о ее планах. «Я должна быть на свадьбе», — сказала она матери. «Ведь я подружка невесты. Жером будет моим кавалером. Он хороший парень и очень мне нравится». Люсьена нахмурилась, но тут же мечтательно улыбнулась. «Мама так добра ко мне», — крутились мысли в голове у девушки. «Я даже не представляла, что такое возможно. А еще она иногда улыбается. Подумать только, мама улыбается». Изора заметила еще одну, необъяснимую, перемену. Все это время Бастьеном ее не было слышно в доме, при том, что раньше он вопил с утра до вечера. За все дни, пока Изура валялась в постели, она не услышала ни единого бранного слова, ни даже хлопанья дверью. Когда до свадьбы Тома и Йоланте оставалось меньше недели, ей стало легче. Изура спросила у отца позволения присутствовать на церемонии. «Делай, что хочешь», — отмахнулся Бастьен. и чтобы ела за обе щеки. Вон как вся исхудала. Такое проявление заботы озадачило девушку. От матери Изора узнала, что за время ее болезни на ферму дважды выезжал Жюстен Девер. Справлялся о ее самочувствии. Однако она и представить не могла, что именно совершил полицейский. Озарение снесло на нее, когда на площади перед церковью она отошла от жерома чтобы поздороваться со школьной подругой. «Говорят, ты тоже скоро выходишь замуж», — защебетала маленькая блондинка с румяными щечками по имени Алиса. «Уже бурлит весь поселок за Жерома Моро». «Чистая правда, но спешить нам некуда, и мы еще даже не обручились». Изура отвечала тихо, немного смущаясь. «Они с Жеромом встретились сегодня утром перед домом Моро». Слепой юноша, приветствовал ее бурными излияниями радости все уладилось как мама тебе и писала моя хорошая моя милая невеста горячо шептал он ей на ухо изора несколько отторопев от такого напора не смело промямлила хорошо она уже начала сомневаться в принятом решении опасаясь что не сможет выполнить свою часть сделки которую они с жеромом заключили ведомое каждой собственной страстью Только я еще ничего не говорила родителям, уточнила она едва слышно. Я заболела гриппом, и мне было очень плохо. Если бы не эта ищейка, ДВР, мы были здесь, в поселке. До сих пор ничего не знали, почти сердито сообщил Жером. С какой стати он зачистил на ферму? Два раза не так уж часто огрызнулась изора. жиром ревновала это было очевидно и неприятно. Уже через пару минут прямо перед церковью, на виду у десятков людей, она снова заставила слепого юношу волноваться. К ней подошел Жустен-де-Вер и взял под руку. Сухо кивнув, он поздоровался с Алисой и увел Изору подальше от толпы. «Мадемуазель Мьё, приятно видеть вас в добром здравии», — сказал он. «Вы по обыкновению одеты как учительница и, как всегда, очаровательны. У меня не нашлось подходящего платья». Подходящего? О небо, какой грубый эпитет для дамского наряда. Хотя, безусловно, уместный в лексиконе учительницы. Ну или девушки, желающие продемонстрировать образованность. Позвольте с вами не согласиться, мсье. И если у вас нет серьезных оснований меня удерживать, я предпочла бы вернуться к своим друзьям. У меня есть причина. И весьма серьезная. По словам Онорины Моро, Вы собираетесь замуж за ее сына, того, что ослеп на войне?» «Совершенно верно. Но как это касается расследования?» Полицейский не сразу сообразил, что ответить. Слова теснились в голове, однако из опасений показаться смешным он их попридержал. «Никак. Тут вы правы. Ваша помолвка не имеет отношения к расследованию, которое я веду. Наверное, это уже профессиональная деформация, вот только...» По моему скромному мнению, некоторые обстоятельства диссонирует между собой. К примеру, в тот вечер, когда Моро праздновали возвращение старшего сына, мы с месье Биньяком как раз ужинали, и я видел вас в окно, вас и Тома Моро. Разговор показался мне весьма оживленным, даже бурным. А ведь у него, как я сейчас понимаю, на тот момент уже имелась невеста, а у вас жених. Не отрицайте, мадемуазель Мийо, вы рыдали в его объятиях. При мысли, что за ними кто-то подсматривал, Изору обуял праведный гнев. Этот чужак наблюдал сцену, смысл которой ему непонятен, и сделал поспешные выводы. Однако интерес, который питал к ней жустен де Вер, не оставил девушку равнодушной, поэтому она сочла необходимым все ему объяснить. «Я полагаю, любопытство свойственно представителям вашей профессии, — месье сказала она. — Знаете же... В тот вечер я плакала, потому что Жером объявил о нашей помолвке родным, и они удивились, почти рассердились. Я убежала, но Тома меня догнал и стал утешать. Он мне как брат, мой единственный друг в целом мире. Отчаянные нотки, вибрирующие в голосе изоры растругали полицейского. — Окажите им мне честь считаться вашим другом. Первенство, разумеется, останется за мсье Тома, — негромко проговорил он. Я уже попытался усмирить хроническую гневливость вашего отца, которая причиняла вам неприятности. Вы удивлены, мадемуазель, но я действительно поговорил с ним по-своему и настоятельно рекомендовал обходиться с вами помягче. Девер ожидал улыбки, слов благодарности, а вместо этого сердитый, исполненный глубочайшего разочарования взгляд. «Вон оно что!» «Отец притих, потому что вы ему угрожали. Я-то думала, он перестал меня мучить, потому что стало стыдно. Надеялась, теперь он будет относиться ко мне, как отец к дочке. Зачем вы вообще вмешиваетесь? Ищите лучше своего убийцу». Появление Зельды заставило обоих умолкнуть. испытующая глядя на полицейского, молодая послушница положила руку и зори на плечо. жиром волнуется». Будет лучше, если ты вернешься к нему, Изора. Сам он разыскивать тебя не может. Нужно отходить от него. Так далеко или не нужно, и все же не нужно. Извини, Зильда, уже иду. Мсье спрашивал меня о двоюродном деде, которого в шахте звали шовсури С вызовом заявила Изора, не сомневаясь, что полицейский не посмеет возразить. «Ты уже знакома с инспектором Девером?» «Нет, в первый раз вижу. Здравствуйте, мсье». Зильда Моро, хотя и носила уже некоторое время платье послушницы, еще не приобрела той сдержанности и смирения, свойственных ее старшим сестрам по вере. На человека, который переполошил весь шахтерский поселок, третируя порядочных людей своими расспросами и подозрениями, она смотрела с негодованием. «Родители рассказывали о вас, мсье Девер», Неужели вы считаете приличным беспокоить Изору, едва она вышла из церкви? Сегодня неподходящий день для дознаний. Вы заблуждаетесь, сестра. Готов поспорить, убийца сейчас находится в этой праздничной толпе. Однако ваши аргументы принимаю». Жустен де Вер поклонился, надел фетровую черную шляпу и удалился, напоследок бросив на Изору многозначительный взгляд. «Неприятный персонаж», — пожаловалась она. Я, честное слово, не хотела причинять Жерому неудобства. «Тогда беги скорее и скажи ему об этом. Будь внимательна, Изора. Ты получишь болезненно ревнивого мужа, и все из-за его увечья». Кивнув, Изора помрачнела. Ей было стыдно обманывать Зильду и остальных Моро. С самого утра стоило ей показаться в квартале от Террас, ее окружили добротой, сердечностью и заботой. Он, Арина и Гюстав, Не признавали полумер. Для них она уже стала членом семьи. Я словно в кошмарном сне, ужаснулась она, подходя к будущему жениху. Сама затеяла непристойный маскарад. Но и Жером, конечно, виноват. Мне бы и в голову не пришло выйти за него, если бы он сам не предложил. Неожиданно вернулись слабость, отчаяние и печаль. «Где ты была?» — с нажимом спросил Жером. отошла поздороваться с приятельницами только и всего. «Почему не признаешься, с кем рассердился юноша?» «Потому что ты как будто обвиняешь меня в чем-то. Идем, твоя мать зовет. Скоро банкет, и все направляются в ресторан». Вместо ответа жиром начал ощупывать ее руки. «Изора, а где браслет, который я подарил тебе перед церковью? Могла бы и надеть...» «Я оставила его на полочке возле печки у вас дома. Опасалась, что потеряю. Послушай, давай я за ним сбегаю, но сначала провожу тебя до ресторана. Я так рада, Жером. У меня никогда не было украшений, тем более таких красивых». «Хорошо. Отведи меня к Лярюш, а потом сходишь за браслетом. Это первый залог моей любви, но будет еще и кольцо. Я подарю его в день помолвки».